Глава 30 Тяжёлые думы. Вышла старуха за порог, а Агата так и осталась сидеть и думать о том, что услышала. Выходила, дом этот лади принадлежал. Старуха Желесная знала эту историю и купца-обманщика Мизгиря в пауке ядовитом признала. Посему выходила, и есть она та самая обманутая невеста, женихом преданная. А ведь и Агата с ней похожа. Её также услад обманул и предал. Видно, не зря она тут очутилась, в ученицы к ведьмовке попав. А может, и того всё проще? Может, она дочь Лады той? Ведь мезгирь своё получил от невесты брошенной, обманул её речами своими. Вот Лада и затяжелела. А как родился ребёнок, так она отдала его чурбачку берёзовому на воспитание, чтобы дочь среди людей, а не мхов и пней росла. А то, что Лада теперь выглядит так, до да сердца очерствело, Так ведь выпросила она у богов наказание и для мезгеря и беляны. Вот и поплатилась за это молодостью. Ведь у всего цена своя есть. И коли зла другим желаешь, пусть и право имеешь, а всё из тебя спросится за это. Вот бы спросить о том у самой хозяйки избы. Да ушла она уже. Так и сидела Агата, пока за окном кукушка не закуковала, из думы её в мир возвращая. Опомнилась она, что без дела уж давно сидит. А не как вернётся ведьмовка и накажет её, что приказа Агата до сих пор не исполнила. Поднялась девушка со скамьи и принялась муку искать, чтобы тесто замесить. А сама всё об истории Лады и Мезгиря думает. И ведь раньше двух дней уже и не спросить ни о чём у лесной колдуньи, покуда та не вернётся. Агата меж тем достала глиняную плошку большую, да замесила в ней тесто. А после на печь подниматься поставила. А после решила прибраться внутри. Взяла веник и полы принялась. Хорошо бы и паутину смести по углам висящую было. Додумается, вряд ли Агату за такое хозяйка похвалит. А потому, прибрав полы, Агата оставила метёлку, да за тестом принялась следить. И тут подумала о том, что раз ушла хозяйка избы лесной на костях стоящей на два дня целых, то ей, Агате, можно попробовать выйти на свет белый, пройти через мост калинов, в деревню заглянуть, да может коша встретить. Она ведь не просто так к нему пойдёт, а отблагодарит за помощь. Не пришлось ей корову рыжую умертвить. Да и всё оставшееся кож за неё сделал. А потому за добро добром ответить надо. Вот напекёт Агата хлеба, да калач румяный ему и отнесёт. И хоть так она сама себя успокаивала да утешала, что лишь отблагодарить доброго человека хочет, а всё же внутри знала, что не это главное. Хочется ей до деревни дойти, да на дом свой с березой у него растущей посмотреть, узнать, как там еговна. Да и коша не кривя сердцем, она была бы рада увидеть. Он ведь единственным человеком оказался, кто после того, как срочины на деревню напали, а ведьмовка Агату в лес увела, с ней заговорил да добро посмотрел. Меж тем по дому разлился кислый запах опары. И хоть не любила его никогда раньше Агата, А вот сейчас словно в прошлое окунулась, на мгновение в доме родном оказавшись. И до того тяжело ей внутри стало, что слёзы на глазах невольно выступили. Села она на скамейку, и тут за углом печи что-то зашуршало, завозилось, и тяжёлая железная кочерга упала на пол. Подскочила Агата, обернувшись, а там... «Чего без дела сидишь? За дарма тут хлеб ешь? Яхта ушла, а ты тут же за лень взялась». Проворчал Коловёртыш тот самый, которого Агата видела в бане.